Без церемонии. Привет! Я Валера из Нижнего, а я Света из Краснодара. Пойдем на концерт. И Васи выступают. У нас уже место колышками забито. Пойдем. У многих костров играли на гитарах и пели. Кто-то варил кашу, кто-то стоял в очереди за водой с большими пластиковыми канистрами в руках. Мыл посуду в протоке, купался, оживленно спорил. Время от времени громкоговоритель рявкал на весь лагерь что-нибудь вроде «Тур-клуб из города, кинешь мы, срочно подойдите к радиопалатке, вас разыскивает ваш земляк Федор Ступин». Или... Концерт на второй эстраде состоится в 19.20. Исполнителям просьба подойти заранее. Сергей еще долго ходил по лагерю. Постепенно начало темнеть, и усталость навалилась, сковала все тело. Отдохнуть бы хоть немного. Он не смело подошел и сел к костру. Сосед тут же подвинулся, давая ему место, чьи-то руки... Передали пластиковую тарелку с кашей из котелка. Запах от нее шел такой вкусный, с дымком, что Сергей тут же почувствовал, как желудок свело от голода. Он благодарно кивнул и жадно принялся за еду. Тарелка быстро опустела. Сейчас он, пожалуй, весь котелок бы съел с удовольствием, но добавки попросить не решился. Какой-то парень с длинными волосами обнимал гитару, словно любимую женщину, задумчиво перебирая струны. «Володь, давай нашу!» — кокетливо протянула девушка в очень коротких шортах, открывающих на всеобщее обозрение ее длинные загорелые ноги. Парень заиграл мелодию, простую и нежную, похожую начитал быстрые легкие шаги и запел приятным чуть хрипловатым баритоном над головой синь синева, а нам пора снова вперед за перевалом точка привал потом опять сере переход девушка вторила ему и остальные подхватили а тебе стучат поезда а тебе вздыхают ветра И по ночам большая звезда со мной опять грустит до утра. В песне еще было много куплетов про гитары, костры, точки и тире. Сергею песня понравилась. Хотелось сидеть и сидеть так подольше, слушать, греться у костра, чувствовать, как блаженное ощущение сытости и покоя постепенно разливается по телу. «Давай про капитана!» — потребовала девица в шортах, но парень покачал головой, словно давая понять, что концерт по заявкам окончен. Он играл что-то совсем другое, затейливую сложную мелодию, похожую на испанский танец. Музыка словно пела, говорила что-то о любви и разлуке, и слова для этого были не нужны. Веснущитые... «Парень в бандане!» — покачал головой и тихо сказал девушке. «Э, Стаська, не скоро мы теперь капитана дождемся. Если уж Володька взялся за свое фламенко, это надолго». Красавица-муладка в длинной пестрой юбке и белой рубашке, небрежно завязанной на животе, До этого стоявшая чуть поодаль в темноте подошла к костру и стала танцевать. В каждом ее движении была такая первозданная дикая страсть, такая жизненная сила, бьющая через край, что у всех просто сердце заходилось. Пестрая юбка взлетала в воздух, обнажая смуглые бедра, звенели серебряные браслеты на руках, Танцуя в отблесках огня, она и сама была как огонь. Парень, которого звали Володей, смотрел на нее, не отрываясь. Его большие нервные руки с длинными пальцами, черт знает, что выделывали с гитарой, а глаза сияли восхищением. Так хороша была эта дикарка.